Нужна такая машина. Вы не можете объяснить, что вы собираетесь с ней делать? Охотно, ответил Лама, поправляя складки шелкового халата и не спеша убирая логарифмическую линейку, с помощью которой производил финансовый расчет. Ваша электронная машина, модель 5, выполняет любую математическую операцию над числами вплоть до десяти значных.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 Самолет прилетит через неделю, значит, нужно только во время очередной наладки найти какую-нибудь деталь, требующую замены, так, чтобы оттянуть программу денька надвы, не больше. Исправим, не торопясь, и если сумеем верно все рассчитать, мы будем на аэродроме в тот миг, когда машина выдаст последнее имя.